Глава 34. В дороге Зигрун хранила упорное молчание, и каспара это вполне устраивало. Она взяла с собой несколько компакт-дисков Саната Бетховена, и они слушали их одну за другой. В Фюрстенберге Зигрун вдруг выключила музыку и заявила, что в Равенсбрюке им лучше ходить отдельно и встретиться уже после осмотра. «Я знаю, ты захочешь мне все объяснять, или будешь стоять рядом и ждать, что я скажу или подумаю. Лучше я сама». Они поставили машину на стоянке, взяли у входа проспекта и договорились, что сначала она осмотрит жилую зону СС, а он комендатуру и лагерь, а потом наоборот. Каспар проводил Зигрон взглядом, Выпрямившись с поднятой головой, как Ирма греза на эшафоте, она направилась к дому, в котором раньше жили надзирательницы, а сейчас находилась выставка, иллюстрирующая их жизнь и службу. Он вошел в здание комендатуры и стал ходить из помещения в помещение, читая тексты, рассматривая немногочисленные фотографии и экспонаты. Перед ним медленно разворачивалась мрачная панорама, история возникновения лагеря, внутренний распорядок, заключенные, солдаты и офицеры СС, больничные бараки, массовая гибель людей, освобождение лагеря. Он то и дело останавливался перед маленькими табличками с фотоснимками и биографиями заключенных из Германии и других стран Европы. Долго стоял перед раскрытой книгой регистрации, в которой аккуратным почерком были записаны имена и фамилии вновь прибывших строка за строкой. Каждая из этих женщин представляла собой целый мир, родившийся и умерший вместе с ней. Каспар вспомнил слова Гейна и почувствовал, что больше не в состоянии выносить это зрелище, эту выставку, эти злодеяния, эту стихию разрушения, уничтожения жизни. В комнате, где описывались медицинские и хирургические эксперименты, проводившиеся на заключенных, к ужасу, охватившему его при виде зверств лагерных врачей, примешался страх по поводу Зигрун. Что подумает и скажет она? Что целью всего этого были эффективные методы лечения раневой инфекции у немецких солдат? Выйдя из комендатуры, он пошел по обширной территории, на которой сохранились лишь тюрьма и несколько хозяйственных построек. Сгнившие деревянные бараки были давно снесены, но на бывшей главной улице лагеря, осеняемой высокими деревьями, он увидел слева и справа маркировку, нанесенную на темную щебенку, следы бывших бараков, которые были обозначены и на схеме, и четкими рядами тянулись вдаль, вперед и за деревьями по всей территории. Он остановился. Бараки, куда ни посмотри. Бараки, а между ними заключенные, надзирательницы, сторожевые овчарки. Он не сразу заметил, что стоит на месте и неотрывно смотрит в землю перед собой. У него пропало желание продолжать осмотр. Дойдя до мемориала, он сел на ступени на берегу озера. На противоположном берегу, залитом солнцем, возвышалась церковь, пестрели дома. Чем был для узников этот вид на город у озера, в котором жизнь шла своим чередом, утешением или мукой? Или они воспринимали жизнь в лагере не как исключение, затянувшуюся, чрезвычайную ситуацию, а тоже как жизнь, которая идет своим чередом? Каспар вспомнил созданные в лагере рисунки и поделки маленького кролика, которого с любовью, Вырезал кто-то из заключенных для одной из жертв медицинских экспериментов вышитый носовой платок. Как они смогли сохранить человеческое достоинство, проявлять заботу о других, бороться и не превратиться в животное, которому нет никакого дела до остальных? Равенс Брюк был женским лагерем. Может, у женщин чувство солидарности сильнее, чем у мужчин? «А, вот ты где!» — Зигрун села рядом с ним. «Было очень интересно. Да, конечно, злые надзирательницы и бедная несчастная заключенная — обычная история, но если внимательно слушать и смотреть, то все оказывается не так просто. Это были преступницы, которые воровали, обманывали, занимались проституцией, не хотели работать, поддерживали врагов или даже сами становились врагами. Как, по-твоему, с ними должны были обращаться надзирательницы?» Без строгости и жестокости им было не обойтись. Ты посмотри на их лица, эти добрые лица. А некоторые из них были такими молодыми. Она покачала головой. Не знаю, смогла бы я через три года тоже, как они. Ирме Грёза было восемнадцать, когда она начала здесь свою службу. Каспару не хотелось говорить о надзирательницах и смотреть выставку о них тоже». Он предпочел бы остаться сидеть на этих ступенях. Можно ли снять туфли и опустить ноги в воду? Не будет ли это кощунством по отношению к женщинам, страдавшим и умершим здесь? Это прояснило бы его мысли. Как ему говорить с Зигрун? Он встал. «Пока». Зигрун удивленно посмотрела на него. Ей были непонятны ни его реакция на ее слова, ни внезапный уход. «Ты чего?» Комендант ввел темный карцер и телесное наказание для женщин. Он приказывал убивать больных и инвалидов, а лицо у него, как у приветливого почтальона, который старается вовремя доставить корреспонденцию по указанным адресам, он покачал головой «добрые лица». Но Зигрун была права. Жестокость надзирательниц не была написана на их лицах, а во время совместных воскресных поездок или прогулок они были веселые и беззаботны как обычные молодые женщины на отдыхе Многие из них выросли в бедных семьях и до того, как ради хорошего заработка или хороших условий работы добровольно поступили или были призваны на военную службу, работали на заводах и фабриках. И сначала, как свидетельствовали заключенные, еще проявляли какие-то человеческие чувства, но очень скоро стали такими же бесчувственными и безжалостными, как другие». Все это Каспар мог себе представить, но некоторые из них расторгали контракты и увольнялись. Откуда в них брались понимание происходящего, сила и мужество? На верхнем этаже авторы экспозиции попытались придать документальным свидетельствам художественный характер, дополнив их видеоматериалами, текстовыми и звуковыми инсталляциями. Каспар переходил из помещения в помещение, потом спустился по лестнице вниз и на мгновение ослеп от яркого солнца. Автостоянка была прямо напротив, и Каспар сел в машину, стоявшую в тени. Он не помнил, сколько просидел в ней, прежде чем Зигрун постучала в окно и открыла дверцу.